Вот и весь сказ! Закончила объяснять Рауэль Мина и отпила чаю поданного Ниним. Гордыня заставила меня думать, что помогать тобой не составит труда, но я отказалась от этой затеи и решила сосредоточиться на подавлении восстания. Не подсобишь ли в столь нелегком дельце? Уэйн глянул на Ниним: Что думаешь? Не похоже на ложь! ответил он обезмолвно. Парень покрыхтел. Честно, мне трудно поверить тебе. Сомневаешься в старом друге? «Считаешь, я хочу обмануть вас?» «Вот совпадение. Странно. Не могу отделаться от мысли, что ты пришла, поскольку грязные уловки не сработали». «Да, ты прав», — подтвердила девушка, с пустым взглядом наклонив голову. «И как же мне развеять подозрения?» «Но ведь это ты ко мне пришла. Вот и предлагай». М -м -м. Как насчет того, что я разденусь?» «Не буду мешать, коли я верю, что открыть душу так же просто, как сорвать одежду». Пожал плечами Уэйн. Да я тебе не бог, вещь что? и не сталь глуп, чтобы купиться на женские чары». Фиш стоит за дверью, могу пригласить ее. А вот это уже другой разговор. Ай! Перьевая ручка ним влетела ему в голову. У нас нет времени на подобные игры. Да-да! проворчал парень, потирая затылок. Уточню! Роула, ты впрямь на все готова ради подавления восстания? Конечно, я не в том положении, чтобы выбирать. Тогда поведай мне о Гринхае Андгадаре. Кивнув Роуэль Мина раскрыла все, что знала. А знала она немало? особенно военные силе и географии, ведь с самого начала планировало, что Натра победит мятежников за неё. «То есть их предел — 4000 солдат», — повторил Уэйн. «Гайран смог бы собрать вдвое больше, но мы же не о нем говорим. И все оружие западное. Впрочем, у них явно недобор в офицерском корпусе, да и общий уровень подготовки оставляет желать лучшего. А еще Ангадара мало лошадей, их основную силу составляет пехота». «Но это, если дело дает до войны», — объявил принц. Девушка сдачно наклонила голову. Ты разрешил вражду двух деревень, не пролив ни единой капли крови? Людей полюбил? Если бы. Не хотел впустую тратить рабочие руки, спустив на них собственных солдат. А войны я избегаю по другой незатейливой причине. Мы без гроша в кармане. Прямо-таки совсем? Держись крепче. Если не учитывать, что это обороны ради, мы сможем выставить всего пять сотен. Глаза Эльмины чуть из орбит не вышли. Ты ведь шутишь? О мы все же не восстановились после войны с Марденом. Да, не, не? Вторая мобилизация ставит под угрозу нашу государственность. Я не уверен, что смогу победить при восьмикратном превосходстве противника. Может, с Хагалом и представится такая возможность. Но враг не будет сидеть сложа руки, пока мы дергаем генерала с западных границ. В общем, в лоб нам не долеть. Выложил войн как есть. Принцесса, скрипя сердце, кивнула. Теперь понятно, почему ты всеми силами избегаешь войны. Но раз так, как поступим? «Взглянем на это с другой стороны. Разве наша цель – убрать Гринхая силой?» «Нет, мы хотим придать заговор огласке, отчего его песенкой будет спета. Заставим Маркиза сойти с ума и сдаться, не потратив монеты». Парень ухмыльнулся. «Мы не такое проворачивали в школьные годы. Что нам стоит придумать еще одну интрижку?» С того момента, как Гринхай получил весть о смерти сына, прошло 10 дней. Зима понемногу вступала в свои права, Даже горожане, жившие вдали от гор, уже видели первый снег. «Ваше сиятельство, жители города подали челобитную на ваше имя с просьбой найти управу на солдат за их разбойное поведение. Эти же солдаты жалуются, как с ними обращаются горожане. Такими темпами дезертирства — вопрос времени. Ваше сиятельство, мы получили письма от губернатора и городского управляющего. Пожалуйста, взгляните». Все новые и новые проблемы росли, как грибы после дождя, не оставляя марки за одного, даже несмотря на то, что он только что потерял сына. Любой здравый правитель решал бы их одну за другой, с головой погрузившись в работу, но только не Гринхай. «Молчать! Все эти мелочи — ваша забота! важней. Что с расследованием в королевстве?» Спустя 10 дней Гринхай так и не сделал свой ход, точнее, не смог. Он думал о пленении принцессы, но боялся имперских знамён под стенами города. В итоге приказ так и не был отдан, но ради справедливости стоит признать, что маркиз кое-что все же сделал. Усилил охрану дворца. Он велел еще вести наблюдение за всем городом, но людей по-прежнему не хватало. Это понимал и сам Гринхай, потому его распоряжение мало что поменяло. «Мы не смогли ничего выведать. Бесполезные остолопы. Черт! А что сбежавший слуга? Он только выздоровел. Привести. Я лично распрошу его!» Маркис орал на подданных, вымещая на них гнев. Его гордость была задета с самого начала, и теперь ее остатки можно выкинуть в окно в надежде отдохнуть от постоянного страха. Неожиданно в комнату влетел взволнованный слуга. Ваше сиятельство! Ужасные вести!» «Говори по делу, чё расшумелся?» «Прошу прощения, у главных ворот стоят гости!» «Гости? Идиот! Выпроводи их! У меня нет на них времени!» «При всем уважении, но это...» Услышав имя, Гринхэй выскочил из комнаты, как ошпаренный. Он быстрым шагом пролетел через коридор, спустился по лестнице и вышел к главному входу дворца, где его уже ждала небольшая группа. «Для меня честь встретиться с вами, господин Ангадар!» В центре группы стоял молодой человек с царственным лицом, подчеркивающим его благородное происхождение. Он точно подошел под описание, которое слышал Гринхай. «Ты... ты здесь!» «Верно!» Юноша повернулся и одарил его дерзкой улыбкой. «Наследный принц королевства Натра, Уэйн Салимар Баляст к вашим услугам!» «Пора начать игру!» Решил Уэйн. Парень холодно окинул взглядом Маркиза изумление, замешательство, страх. Целый ворох эмоций перемешался на лице Гринхая. «Как подешевле сломить дворянина?» «Ответ прост. Сделать это самому». «Вот почему Уэйн прибыл в Антгадар». «И, конечно, он рисковал». «Стража, взять их!» — крикнул Маркиз. «Солдаты обнажили мечи». «Логичное решение». Горинхэй не уподобился мошке, что покорно летит прямо в огонь. Впрочем, принц это предвидел, а потому перед ним стояли верные подданные. Беспокоиться не о чем. Черт, так и можно!» Решил Уэйн, наблюдая, как его окружает многочисленная стража. Он даже отступил на шаг. «Ваше высочество!» Воскликнул один из его охранников. Реклам, хватаясь за меч. «Стой! Не сейчас!» Принц поднял руку. «Господин Антгадар, буду признателен, если вы отзовете своих солдат!» Я сюда не драться прибыл. Как ты смеешь, ты убил моего сына. Именно поэтому я здесь возникло огромное недопонимание. Я пришел все объяснить и пойти на уступки. Недопонимание, что это значит. Вы накинул Гриннхем многозначительным взглядом. На лице Маркиза промелькнула тревога, что не ускользнула от глаз принца. Он что-то замышляет и удивлен моей осведомленности. Теперь будет думать, что смерть Геральта связана с восстанием чудно. Парень определился с планом со скоростью, о которой его соперник мог только мечтать. «Если угодно, я раскрою детали, но не находите ли вы, что поговорить за столом будет куда удобней? У меня есть послание от принцессы Руэльмины, а также хотел бы передать тело вашего покойного сына». Уэйн указал наружу. Там стояла телега с гружённым на нее гробом, украшенным как подобает последнему пристанищу аристократа. «Не станете же вы проливать кровь в его присутствии Не! Едва ли Уэйн взывал к отцовским чувствам Гринхая. Нужно это было только, чтобы он отозвал стражу. «Добро пожаловать в Антгадар, принц Уэйн!» Бросил тот, точно выплюнул. «Благодарю!» Многообещающе улыбнулся юноша. «Заверяю, разговор будет весьма продуктивным». «Натрийский кронпринц здесь?» В шоке воскликнул Оул. «Да, он сейчас в Антгадарском дворце!» «Дьявол! Мало нам было хлопот!» От досады мужчина пнул стул, отправив его в полет через всю комнату. Оул собрался с мыслями. «Сколько их? Пятеро! Что за вздор! Уму непостижимо, чтобы принц прибыл в чужую страну с таким ничтожным сопровождением!» Но с малым числом он провернул невозможное и явился ко дворцу незамеченным. Со святые в сотни людей его обнаружили бы задолго до прибытия. Однако Оул не сомневался. За столь дерзкий шаг принц поплатится жизнью. В конце концов, ему следует остерегаться не только пешек Гринхая. «Сколько наших сейчас в городе?» «Около десяти». Собери всех. Если кран принца выйдет из дворца живым, то мы сами отправим его на тот свет. А как же наши ребята на других заданиях? Их тоже надо вызвать? Не стоит. Будем работать параллельно. Есть. Ула охватывала стойкое чувство, будто они отстают на шаг, а то и на два. Принц Натри перехватил инициативу. Вот почему я намерен. Собрав решимость кулак он стал готовиться. Сперва я бы хотел принести глубочайшие соболезнования в связи с вашей утратой. Начал Уэйн, сидя напротив Гринхая наедине. Будет сложно поверить, но и не причастен к его гибели. «Как вы смеете? Я никогда вам не поверю!» «Да-да, конечно», — едко ответил про себя принц. «Не будь он свидетелем, тоже бы ни за что не поверил. В самом деле, кому в голову взбредет прыгать в окно?» «Представим, что вы говорите правду. Что стало причиной смерти?» Воля, я императорского высочества». «Что?» «Скажу прямо, господин Ангадар...» Принцесса все знает. Те, кому есть, что скрывать, не могут не забеспокоиться, когда им открыто заявляют, что их тайна уже и не тайна вовсе. Особенно это прием действенен, если у заявителя есть над ним власть. Лицо Гринхаева давало того с потрохами. «О чем же?» Попытался он сыграть невинную овечку. Впрочем, дрожащий голос свел все стороны на нет. Уэйн безжалостно продолжил. «О восстании и о вашей сопричастности к нему». Маркиз словно язык проглотил. «Хотите совет?» — заговорщически предложил парень. — Выкрутиться уже не удастся. Сделанного не воротишь. И у меня есть доказательства. Если умру, ждите гостей под имперскими стандартами. Вздор! Я бы никогда! Принц блефовал, не было у него никаких доказательств. Горенхаю даже по силам вывести его на чистую воду. — Ну же, цепляйся за крючок! Лэйн понимал, одного блефа мало, вот и кидал наживку за наживкой. — Да я... Да ни за что бы! «Раз так утверждаете, тогда зачем вы здесь? Неужто принести тело моего сына и грамоту о смертном приговоре?» «Приманить, выждать и жертву уже в сетях. Лучше момента и не сыщешь». «Станете ли вы смеяться, если скажу, что пришел спасти вас?» «Что это значит? Намерение принцессы Роуэльмины на ясны как день. Раздавить вашу семью. Ее любовь к отечеству так и пылает, и спуск врагам империи его высочество не даст. Мы дружили с ней во время моего обучения в столице, но теперь наши цели несколько разнятся». Гренхая не заметил, как попался в паутину, сотканную из лжи и правды. Он уже воспринимал каждое слово принца за святую истину. «Для Натры важен хорошо понимающий сосед. Если вас не свергнут, то власть полностью отойдёт губернатору, а он при великом огорчении не уважает королевскую кровь. А. Даже поклявшись верности императору, вы поныне принадлежите некогда венценосной династии. Разве не страшно то будущее, в котором невежественные массы свергнут знатные рода и учнят самоуправство?» Конечно же, Уэйн не верил ни единому сказанному им слову. Наоборот, ордословный для него не играл особо важной роли. Но многие верили, и особенно это убеждение преобладало в высших сословиях, раз так, то маркиз поведется. Впрочем, парень не философ-политик, и слова о сработали так, как надо. «Вы правы, но... спасти меня!» «Что вы задумали? Бояться нечего, ибо корень всех зал... господин Геральт пал!» Еще раз... Не понял Гринхай. Уэйн зловеще улыбнулся. Казалось, сам дьявол явился во плоти. «Какой кошмар! О, боги!» Геральф топтал клетву верности Империи в грязь, запер родного отца в дворце, а сам предался подготовке восстания, и все собственно, живо ради. Чудовище в человеческом обличье. «Постойте! Вы не можете!» Всем в державе доподлинно известна его репутация. Многие поверят, а то и позачувствуют вам. Принцесса Руэльмина сорвала с него покровы, осудила и привела приговор в исполнение. «Какое великолепие!» «Чтоб мне провалиться, обвинить во всем Геральта?» «Конечно!» – перебил принц. «Конечно, вину возложено на вас. И ваш родительский долг – искупить грех своего чада. Но я высочество клянется решить все перекройки границ вашей вотчины, если предоставите доказательства участия в заговоре и подтвердите, что не смогли остановить сына». Гринхэс дрожал, отчасти даже от наводящего страх Уэйна. В «Вот этой сказочке конец. Вы жертва. Несите свое бесчесть с достоинством, подите ниц и просите принцессу о помиловании. Она как раз все еще у меня в натре! Принц, словно паук, терпеливо ждал, когда жертва окончательно запутается и обессилит в его паутине. Люди, загнанные в угол, отчаянно стремятся вырваться, и стоит им протянуть спасительную соломинку, они хватаются за нее без раздумий. «Стало быть...» мертвенным голосом заговорил Маркиз. «Геральты и в самом деле убили». «Такова горькая участь предателей, ожидающая их конца пути. Акт правосудия, не более». Огромная ложь, но теперь, когда ответ держит некому, Уэйн использовал все, даже репутацию, дабы обернуть случайность себе на пользу. К счастью, мертвецы неболтливы. «Вынужденная жертва получается. Я сочувствую вашей утрате, но продолжение рода имеет куда большее значение». Уверен, однажды Ант Гадаров ждет свой звездный час, а пока настало время принять мудрое решение, достойное вашего отца! Гринхай промолчал, наверняка мысли у него в голове сейчас проносятся куда быстрее. Ну же, нужа, же Молился про себя Уэйн, и вот затянувшаяся тишина была нарушена. Дайте немного времени, я подготовлюсь к отъезду. А да! Чуть не подпрыгнул парень от радости. Внешне же он удовлетворенно кивнул и протянул руку. Вы приняли правильное решение. Уверен, теперь все обойдется.